И мы расходимся. Я иду дальше, дальше. Никого в умирающем городке. Загнала, забила ветром. Едет кто-то. Вижу я нарядного ослика В красных помпончиках, В ясных бубенчиках. Он бежит, семенит, Повиливая ушами, сытенький, Легко катит кабриолетик Желтый на резинах. Дама в сером, в кожаных перчатках, В голубом капоре — Правит твердо, нарядные дамы ездят. Не все пустыня, не все разбитые корабли, баркасы, утлые лодочки. Есть и милые яхточки, пришвартовавшиеся умело у тихой бухты. А там вывертывай песок, камни, шуми, швыряй. Дробно почекивает ослик. А вот и татарский двор, 17 раз перекопанный, перевернутый наизнанку в ночных набегах. Серебро, золото и цветные камни, обитые серебром чеканным седла с бруе, дедовские нагайки, пшеницы и сена в копнах, табака мешки, грецкого ореха, шелковые подушки и необъятные перины, крытые добротными черкесскими коврами. Персидские шелковые занавески, Вышитые серебряной арабеской И золотыми желудями, Зеленое золотое. Чедры в шашечках и ажуре, Пояса в золотых лирах, золотые и бирюза в подвесках. Чеканная посуда из Дамаска, Багдада, Бахчисарая. Кинжалы в оправе из бирюзы, и Яшмы и точеной кости. Пузатые тонкогорлые кувшины, Аравийской меди, тазы кавказские. Все, что берег, копил богатый татарский дом. Ушло и ушло. Раз за разом в заглатывающую прорву. Плывет куда-то, куда-то выплывет. Попадет и за море. Найдет себе стенку, полку и а окошко. Увидит и Москву, и Питер. Богатые апартаменты нового хозяина, командир жизни и туманный Лондон и Париж, ценитель всего прекрасного и далекое Сан-Франциско. Разлетятся всюду блестящие перышки, выщипанные российской птицей. Вещи находят руки, а человек — могилу. Теперь человек и могилы не находят. Старый татарин только воротился из мечети. Сидит жёлтый с ввалившимися глазами горной птицы. Сидим молча, долго. Зима говорила ветром. Иди скоро. Плохо. Да, плохо. Умирают наши татары. Плохо. Да, плохо. Груша нет. Табак нет, кукуруз нет, орех нет, мука нет. Плохо, плохо. Тыква кушал. Вот, мука вез сын Мемет. Пропал на горах два мешка мука. Плохо. Да, совсем плохо. И я ухожу с пустым мешочком. Я делаю великое восхождение на горы. Маленькие они были, теперь великие. Шаг за шагом, от камня к камню. Ветер назад сбивает. Я выхожу на Ялтинскую белую дорогу. Белое облачко крутится мне навстречу. Шумят машины. Одна, другая. Красная донышко папахи, Красная донышко фуражки. Они это. Пулемет смотрит назад дулом. На подножках, с ноганами с бомбами. Они оттуда. Сделали свое дело. Решили судьбу приехавших из Варны двенадцати. Теперь поспешают его свояси с ветром. На перевал им путь, через грозный для них гребень. И я узнаю длинные по плечам волосы вороного крыла, тонкое лицо с мечтательным взглядом неги, И другое круглое красное светро, вина и солнце, Сытостью налитое лицо. Оба сидят, откинувшись на подушки, Неподвижно важно, поручение важное. Долго гляжу им вслед, Слушаю, как кричит гудок в пустоте.